Так они к дворцу и подъехали. Когда государь встал у ворот, просил мужика обождать, пока он ему вышли на водку. Лишь прошел император на крыльцо, как дежурный офицер подошел к нему и спросил, где ж ты взял царя? — "А ибо ж царь! — заревел мужик. — Да як бы я знав, что вин царь, то я уж с ноженком посадыв на мешки, да и кабиняком прикрыв бы. И с этим бросивший телегу пустился бежать. Его задержали, и высший лакей подал 25-рублевую бумажку. Когда под Калишем был сделан смотр высочайшими особыми русским и прусским войскам, всем присутствовавшим был дан обед. За грандиозными столами солдат разместили так один русский, другой пусак. Прусаки были молчаливы и необщительны, наши же, наоборот, очень охотливы, даже находчивы. Прежде всего они зарекомендовали себя радушными и любезными хозяевами, и пробовали с иностранцами вступать в разговор при помощи отборных слов и, главным образом, жестикуляции. «Эссен, комрад!» — сказал русский солдат, многозначе подмигнув своему соседу. Император Александр Павлович, услышав эту фразу, спросил произнесшего ее, «Где ты научился по-немецки?» «В Париже, ваше императорское величество!» — не задумываясь, ответил солдат. Проездом через какое-то село государь Александр Павлович зашел в волосное правление. Там в полуденную пору никого не было, только сторож дремал в уголке. Александр Павлович присел тут на минутку. Вдруг является голова, узнав, что какой-то офицер зашел в сборную избу. Случа носились в их селе, что государь будет проезжать в их местах, так что голова пришел с мыслью, не удастся ли чего проведать об этом от проезжью. Нет ничего уморительнее из зазнавшего с хохла. Голова увидела офицера в военном сюртуке, покрытом дорожную пылью. Вообразив себе по этому скромному костюму, что это какой-нибудь невеличкой полупанок, потому что можно перед ним почваниться. «А какое дело пану требуется у нас?» — спросил он у государя, надувшись и поднимая нос. «А ты кто такой?» — спросил Александр Павлович, улыбаясь. «Вероятно, десятской? Бери выше!» — отвечал начальник волости. — Кто ж ты, соцкий? Сделал другой вопрос государь, едва удерживаясь от смеха. — выше! писарь. — выше? голова. — А может, будет и так, — утвердил он, важно сделав кивок головой к правому плечу. Не изменяя своей надутости, голова в свой черед спросил государя. — А ты, пане, кто таков? — Бери выше, ответил государь. — Капитан. — «Бери выше, полковник!» И голова при этих словах сделал руки по швам. «Бери выше, баточко!» «Так вот сэш ты наш белый, наш восточный царь!» Завопил друг голова отчаянным голосом. «Ох, простишь твое царское величество, меня дурня старого!» И бросился к ногам государь. При проезде императора Александра Павловича через город Воронеж ему представлялись все уездные предводители. Между ними был почтенный старик. Павловский уездный предводитель Клыков, он был в мундире времен Павла Петровича, резко отличавшимся от других дворянских мундиров. Государь, подошедший к нему, спросил, — Это мундир моего отца? — Никак нет, ваше императорское величество, — наивно отвечал Клыков. — Это собственный мой. Государь, улыбнувшись, отошел от него и ничего не сказал. Император Александр Павлович, встретив пьяного солдата, шляющегося по Петербургу, крикнул ему «Стань назад!» То есть на запятки саней. Государь хотел лично доставить его на губтвахту. Солдат уместился на задок и смело заговорил с императором. «Ваше Величество, времена-то как переменчивы. В двенадцатом году вы все, бывал, приказывали ребятушки вперед, а теперь по-другому, ребятушки назад». Государь улыбнулся и простил солдата, предупредив его, однако, что он больше никогда пьяным по городу не ходил. Император Александр Палыч страстно любил литературу, вообще и поэзию преимущественно. Напротив того, великий князь Николай Палыч не любил стихов. Император, зная его равнодушие к поэзии, часто спрашивал его, шутя, не читал ли он какого-нибудь стихотворения. Не забывай, — сказал им однажды государь, — что в среде нации поэзия исполняет почти такую же роль, как музыка во главе полка. Она — источник возвышенных мыслей, она согревает сердца, говорит душе про самые грустные условия материальной жизни.